Глава 12. «Квинт Лукреция и толпа на форуме скандирует твое имя», — докладывал верный Центурион. «Твои притязания сочтены обоснованными, и народ готов тебя поддержать». Афело внимательно и задумчиво слушал докладчика. Задуматься было о чем. Квинт считал себя человеком достойным большего, чем имел сейчас. Будучи всадником Рима, он не отправлял ни квесторской, ни преторской курульных должностей но искренне считал себя достойным консульства на следующий год. В своих притязаниях Афел опирался на древнее правило власти достоин тот, кто совершил нечто значительное для дел государства. А Квинт лукреций совершил. Именно он добил Мария младшего у стен Принеста и вырвал корень зла, расшатывавший республиканские устои. Именно к нему бежали гонцы от разбитого левого крыла армии Сулы с просьбой спасти счастливого от разгрома. Если Суло назывался счастливым, то Офеле в пору было прозваться тем, кто приносит счастье. Потому Квинт только недоумевал, от чего его давний соратник и друг Сулла противится его выдвижению в консулы. Сейчас же стало все понятно. Суло категорически против твоей кандидатуры, продолжал доклад Центурион. Почему? Лоций Корнелий намерен единолично справлять высшую власть. афела улыбнулся теперь. Когда его руками морейцы были раздавлены, Сула давал понять, что полководец ему больше не нужен. Сула нашел себе нового фаворита, молодого и дерзкого гнея Помпея Магна, которому жаловал титул императора. Даровал право на триумф и разрешил не распускать легионы. Более того, сейчас Помпей готовился въехать в Рим на четверке слонов. Все это было одним большим плевком в сторону настоящего победителя, коим себя считал Офелло. «Что прикажете делать?» — уточнил Центурион. «Я требую себе консульства», — отрезала Фелла. «Так выселяйте?» — моя реплика канула в многозначительную тишину, как маленький камушек в широкую реку. «Это будешь делать ты, Дарабелла», — наконец сообщил Квестер. «Таков закон, и мы все обязаны его соблюдать». «Ладно, закон, обязаны...» «Было немного, как бы так сказать, неожиданно». Точно, именно неожиданно, что вышвыривать прежнего владельца земли предстояло мне. Видно, расправу хотят сотворить моими руками. А учитывая, что под таким желанием слоев лежит, как в хорошей похлаве, то, что Сула, Афелла и прочие играют каждый свою партию, я уже понял, рвение у меня отнюдь не увеличивалось. Однако я не особо разбирался в римском праве, а новый квестор ткнул меня носом в то, что ноги у такой практики растут именно оттуда и пока я не знаю достоверно обратного, он прав. «Ничего сложного», — сказал напоследок Квестер. «Это стандартная процедура, регулируемая буквой закона. Тем более это будет происходить при помощи свидетелей и будет зафиксировано документально». Я пожал плечами и пошел прочь. Договорились, что Квестер сам найдет свидетелей, надо только погулять полчасика-часик, пока дело делается. Так и сказал, грех нетерпеливо дожидавшийся меня у входа в городской совет как будто изменился в лице. Я подробно рассказал Паримеду о существе разговора, состоявшегося в городском совете. «Не ждал», — уточнил я. После недолгой, но красноречивой паузы Паримед ответил, что все, в общем-то, в порядке. «Ладно, порядок значит порядок. Скажи, дружище, где можно вкусно и сытно пожрать?» Я оглядел городскую площадь. Не знаю, как грек, но я с самого утра ничего не ел. В животе урчало... А идти на голодный желудок и кого-то выселять, в общем, следовало подкрепиться. Полчаса, говоришь, до того, как свидетели придут, грек обвел взглядом площадь. Вон там, сразу за углом, есть неплохая термополия, есть горячее горячее подавалась далеко не во всех харчевнях и забегаловках, поэтому это было, несомненно, плюсом. «Ну, или если отойти чуть дальше, можно поискать попину. Ты как, горло не прочь прополоскать?» недвусмысленно поинтересовался паремет Даже ладони потер в ожидании возлияния. Не подозревал Грек, что его любовь к вину была самой настоящей зависимостью. «Я не прочь нормально поесть, а навстречу пойти трезвым, чего тебе тоже желаю. Или ты не пойдешь?» Грек вздохнул немного разочарованно. «Ну, пойдем в термополию». И слава богам, потому что попины, если упростить, были схожи с наливайками из далекого будущего. Приходили туда за тем, чтобы закинуть заворотник. Никаких горячих или сложных блюд там не было в принципе. Исключительно закуски к горячительному. С термополиями дела обстояли чуточку лучше. Туда приходили те, кто не имел возможности принимать пищу на своей кухне или у кого этой кухни в принципе не было. Еда там была дешевая, так что если по пину можно сравнить с наливайкой, то термополию с фастфудом. Но мне сейчас не приходилось выбирать. Мы шли с форума и обнаружили за углом заведение, о котором говорил грек. Им оказалось совсем небольшое помещение с прилавком на улице, возле которого можно было только стоять, и там уже толпился народ. Нам сюда. Сидячих мест здесь я не обнаружил. Народ толпился в очереди у прилавка, покупал еду и, не отходя, ее ел. Здесь же крутились зазывалы, привлекающие покупателей. Сразу несколько пацанят сновали по улице туда-сюда, выкрикивая «Горячие лепешки!» И надо сказать, что это работало. Народ останавливался, интересовался, и некоторые после короткого разговора шли к прилавку подкрепиться. «Что будешь?» Паримет несколько раз вдохнул запах пищи и облезал губы. У меня от запаха еще сильнее заурчало в животе. Мы подошли к прилавку, в которой оказались встроены несколько больших котлов с горячей водой, В них были погружены горшки с едой, сами же чаны поддерживали температуру за счет горевшего внизу огня. Здорово придумано. Приготовленная еда попросту не успевала остыть. Хотя, учитывая количество покупателей, и без котлов она бы не успела остыть. Посмотрю сначала, что у них есть. Не мог же я признаться греку, что в первый раз вижу здесь уличную еду. Я внимательно оглядел прилавок, Здесь красовалась выпечка, начиная от черного хлеба грубого помола и заканчивая пышными булками из белой муки. Лепешки с кучей начинок, по типу осетинских пирогов. Было подобие лобио из фасоли, а также похлебки с горохом. Отдельно над прилавком висели колбаски, сочные куски вяленой рыбы и мяса. — Проваливай давай, видите ли, волосы у него попались. Так от твоих же мудей. Продавец за прилавком замахнулся на сгорбленного мужичка, который попытался тому предъявить за качество полученной лепешки. Остальные покупатели в очереди заржали, как кони. Кстати, контингент здесь был соответствующий, сказать грубее уличный сброд. Разношерстный и разномастный. И в дополнение к ним случайный люд, проголодавшийся и оказавшийся слишком далеко от дома или приличной каупоны. Как мы с паримедом, ну или как два легионера, которые все время на меня пялились, с нескрываемым любопытством и то и дело перешептывались. Оба были обычными солдатами, но, судя по седине в висках, выслужившимися. Ветераны уже купили себе лепешки и уминали их в паре метров от прилавка. Я посмотрел на них, и вояки тотчас отвели взгляды. Надо бы смириться с мыслью, что такой молодой легионер, еще и в должности центуриона, будет предметом пристальных взглядов и обсуждений. Очередь быстро таяла, и через пару минут я оказался у прилавка. Оттуда на меня недружелюбно посмотрел продавец. То есть сначала недружелюбно, потому что потом, завидев мой армейский пояс и Гладиус, его вернули по выходу из городского совета, он тотчас заулыбался во все 32. Лучше бы он этого не делал. Лицезреть черные пеньки вместо зубов у человека, который сейчас будет начерпывать тебе еду, — это сомнительное удовольствие. Чего желает командир? Я обратил внимание, что на стене сбоку выцарапаны названия и к ним расценки в ассах. Рассчитывать на смену блюд в меню и наличие сезонных блюд с таким подходом особо не приходилось. Порцию бобовых, горячий гороховый суп и вот эту лепешку с рыбой и яйцом. Я указал на желаемое. «Корж в смысле?» Оказывается, коржом звали лепешку, заранее надрезанную на несколько частей, как сейчас режут пиццу. «В смысле корж?» и улыбнулся в ответ. «Без волос только». Продавец на секунду завис, но потом с той же дружелюбной улыбкой начал собирать мой прендиум, как здесь называли второй завтрак. Один из покупателей вернул продавцу чашу, тот быстро поставил ее рядом с другими чашами, На полке над амфорой с разбавленным вином. Даже не ополоснул. — Желаешь вина? — продавец неверно истолковал мой взгляд и кивнул на амфору. — Воздержусь. Пить из этой же чаши я не хотел. В этом мире надо быть осмотрительным не только, если к тебе подослали убийц. Если здесь прицепится болячка, то шансы вылечиться с нынешней медициной минимальны. — А вот я не откажусь. — встрял в наш разговор паримет и от предвкушения ладони потер. Вскоре подали заказ. Все было свежее и горячее. «Шесть асов!» — крякнул продавец. Я сунул руку в мешок и достал два сестерца. Продавец жадно облизал губы. «Может, девочки?» Он заговорщически подмигнул, указав пальцем на второй этаж. «В следующий раз». Паримет забрал свой заказ, расплатился, и мы отошли к скамье. «Расскажи мне подробнее про Луца», — попросил я, попробовав первым гороховую похлебку. На вкус варево чем-то напоминало суп быстрого приготовления практически с полным отсутствием соли, но есть можно. Луц, грек отхлебнул вина и вонзился зубами в кусок вареной свинины, продолжив говорить уже с набитым ртом. Серьезный человек в прошлом. Вот эта термополия, кстати, тоже ему принадлежала, как и пара десятков остальных подобных заведений в Помпеях. Я обернулся на прилавок, где количество народу Никак не уменьшалось. Напротив, показалось, что очередь только увеличилась. Неплохой бизнес, постоянные живые деньги и отличный оборот. Почему принадлежали, они принадлежат, и так ясно. — Луц поддерживал Мария? — прямо спросил я. Грек покачал головой, мол, аккуратнее с вопросами в общественных местах. — Не совсем. паремет взял небольшую паузу, чтобы переживать свинину. Он поддерживал Страбона во время союзнической войны. «Понимаешь, откуда ветер дует?» Но «Лучше выпрямить». Фасоль оказалась куда вкуснее, чем гороховая похлебка, и я ел ее с удовольствием. «Не понимаю». «Но ты ведь помнишь, что, когда начались междуусобицы, Страбон не поддержал ни одну из сторон?» «Допустим». «Что я хорошо помнил, так это то, что именно Страбон стал организатором обороны Рима от Мария и Цинны, поэтому пока что не улавливал, куда клонит грек». «Так вот». После этого Страбон, ну, говорят, что он умер от удара молнии, не от удара кинжала. Теперь понимаешь? Я промолчал. Становилось чуть понятнее. Грек намекал вот на что. Как минимум странно, что Страбон, якобы сопротивлявшийся марийцам, не был ими же убит. Согласен, история мутноватая. Но я решил просто послушать, что примет скажет дальше. Так вот, потом его сынок женился на девице, предложенной цинной и нобилитетом. И после грек хмыкнул. Дивился в лагерь сыны, когда стало известно о подписании договора между Сулой и Митридатом и запахло гражданской войной. И только тогда, когда он понял, что ему там не рады, он примкнул к Сулле. Признаться, я слушал внимательно, потому что не знал таких подробностей о биографии Помпея, на которого паримет пока ссылался только как на чьего-то сына не зная, что гней Помпей Великий попадет в учебники истории сам по себе. — Так вот, — продолжил Грек, — поговаривают, что с такой же легкостью, как он предал сыну, он может предать и Суллу. Я ничего не утверждаю, но так говорят, а выводы каждый делает сам. — Понятно. Какие же твои выводы? Я покосился на Паримеда. Тот замахал рукой с куском мяса. Можно я оставлю без комментариев? Скажу только, что когда Помпей требовал триумф, Луц претендовал на обеспечение пиршества едой и вином. Интересно получается. Не то слово. По всей видимости, Сулла опасался, что Помпей может забрать у него власть. Возможно, сейчас он об этом не думает, а в будущем, может, поэтому победитель работал на опережение, лишая полководца верных ему людей. В общем, ситуация схожа с остальными. Попасть в проскрипции можно не столько за поддержку марийцев, сколько за недостаточную поддержку Сулы. Но главное тут все же другое. Суллали, или люди, которые его окружают, руководствовался принципом, который в будущем приведет к власти Гая Юлия Цезаря, разделяя и властвуй. С моей помощью хотели стравить друг с дружкой Помпея и Краса, чтобы исключить возможность их объединения с одной стороны, а с другой, чтобы ослабить их поодиночке. Меня, правда, забыли спросить, хочу ли я влезать меж молотом и наковальней. А я привык, чтобы о таких вещах меня как минимум держали в курсе. А вообще, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Доев фасоль, я не без удовольствия попробовал корж. Действительно похоже на осетинский пирог. Поремет тоже закончил трапезу и кивком показал на форум. Пора. Мы вернулись на городскую площадь. Грек оказался прав. Долго ждать свидетелей не пришлось. Из толпы горожан выделилась пятерка хмурых мужиков в пенулах из грубой шерсти. Плащи почти полностью скрывали тела мужчин, доходя ниже колен, а спереди были застегнуты на фибулы. Головы всех пятерых были накрыты капюшонами. Пенулы обычно носили рабы и люди низкого статуса, но также плащ носили и солдаты. — Они? — Они самые, — подтвердил Грек. — При заключении сделок всегда такие суровые свидетели? — насмешливо спросил я. Спросил не просто так, ведь пятерка так называемых свидетелей больше смахивала на головорезов из карательного отряда. Они огляделись, заприметили меня, уж не знаю, на лбу у меня было что-то написано или меня выдавал Балтиус Центуриона, но один из них в приветственном жесте вскинул руку. Еще один проскочил безо всякой очереди в здание городского совета. — Такие пошли времена, Квинт, — Запоздало, ответил примет. — Ладно, о времена, он нравы. Также насмешливо припомнил я старый латинский фразеологизм. «Какие нравы, такие времена!» «Всегда об этом говорил». Грек пожал плечами. «Пошли с ними часы сверим». «Чего?» «Ничего, говорю, пойдем». Я только отмахнулся. Пятерка свидетелей производила откровенно неприятное впечатление. Если бы имелась хоть какая-то возможность обойтись без их участия, я бы ей с удовольствием воспользовался. Но именно их присутствие по римскому праву гарантировало юридическую чистоту сделки. «Дарабелла!» — прохрипел один из свидетелей. «Тебе тоже привет. Я так понимаю, вы свидетели?» Последовал молчаливый кивок. Из здания совета вернулся пятый, держа документы в руках. Те самые, которые я успел изучить у Квестера в кабинете. Но был среди них еще один, которого я не видел до этого. И вот он мне и протянул вернувшийся. «Мы готовы», — заверил он. Я молча заскользил глазами по строкам, изучая содержание. Луц обвинялся в преступлении против величия римского народа и подвергался изгнанию, конфискации имущества и интердикции. Отдельно подчеркивалось, что Луц в случае отказа или самовольного возвращения будет признан вне закона и может быть убит. «У меня такой вопрос». А этот самый Луц вообще в курсе, что его лишили гражданства? Нет. Понятно, труба дела. Мне предлагали вручить документ Помпейцу самолично. Выходит, термополий у него уже успели отжать, а оснований так и не назвали. Наверное, для легализации отжима и требовалось соблюсти формальный порядок действий. Уж не знаю, может, потом этому Луцу приспичит отстаивать права в суде. И для того, чтобы формальность была соблюдена, Я должен буду вручить ему это уведомление. Как бы то ни было, надо сходить посмотреть, что это за Луц. И, наконец, закончить весь этот фарс. Я аккуратно сунул документ за пазуху и сказал. «Ну что, уважаемые свидетели, показывайте дорогу к вашему Луцу. Нанесем ему неожиданный визит». «Пошли до Головорезы зашагали прочь с городской площади. «Мы с паримедом пошли за ними».